Глава третья Утром меня разбудил кот. Он залез на подушку и принялся вылизывать мое лицо. Встаю. Окончательно проснувшись, сообщила я ему и скинула с себя одеяло, нащупывая ногами тапочки и накидывая халат. Баги последовал за мной, но прошел мимо кухни и довел до входной двери, которую я незамедлительно открыла и выпустила его из веранды. Питомец полей вылетел в сад отправившись за угол дома, где обнаружился песок, куда он с серьезным видом сделал свои дела. Посмотрев на него, я развернулась и пошла варить себе кофе. А пока тот остывал, заглянула к еще спящему сыну. сидел до утра за ноутбуком, наверное. Подумала и не стала его будить, отправившись приводить себя в порядок. Умывшись и заплетя косу, я надела шорты с футболкой и, взяв кружку с кофе и телефон, отправилась в сад, где расположилась на скамейке и принялась наблюдать за котом. Тот выглядел счастливым и носился по траве, прыгая и забираясь на деревья. Вдруг в калитку постучали, а баги спрыгнул с дерева и помчался вперед меня. Открыв замок и распахнув калитку, я обнаружила за ней полицейского, которому... Невероятно шла его форма. Мужчину выделяли широкие плечи, мощное тело с проглядывающими сквозь рубашку мышцами, а еще короткая стрижка светлых волос и карие глаза. Симпатяшка. Неожиданно заключила я сама для себя, окидывая его долгим взглядом. Чем обязана? Немного помолчав, поинтересовалась у того, а мой кот внезапно зашипел на гостя. «Здравствуйте. Я местный участковый. Меня зовут Михаил. Пришел познакомиться, так скажем». Пояснил последний, задерживаясь глазами на моей груди и ногах. «Если все рассмотрели, то можно и познакомиться. Анна». Представилась я и протянула ему руку, а он, поглядывая на баги, осторожно пожал мне ладонь. «Очень приятно. Мне сказали, что вы внучка Петра. Вы здесь одна?» уточнил мужчина. «Да?» «Внучка?» «Нет, не одна», — кратко сказала в ответ, не совсем понимая чужого любопытства. Кот, оставшись сидеть между нами, словно бы отгораживая меня, продолжал рычать на участкового. «Вот моя визитка. Если возникнут проблемы с местным населением, то звоните». Проговорил посетитель, протягивая мне кусочек бумажки с номером телефона. «Какие у меня могут возникнуть проблемы?» Удивилась я. «Никаких, по идее, но в любом случае звоните. Я живу неподалеку и сразу приду». «Ладно. До свидания». «До свидания». Развернувшись, он пошел к припаркованной рядом с забором машине, а я уставилась на его накачанную попу. «Да что со мной?» Раздосадованно, покачав головой, загнала обратно баги и закрыла калитку. «Хотя и понятно, что...» Секс с мужем в последний раз был три месяца назад, да и то, словно бы в попыхах. С грустью поняла я, невольно обо всем опять вспоминая. Отыскав перчатки на веранде, ушла расчищать цветник, чтобы отвлечься от лишних мыслей. Как сын проснется, то попрошу его посмотреть, как управляться с газонокосилкой. Думала про себя, приметив последнюю в гараже. Прошла пара часов — после которых цветник возле деревянной беседки приобрел ухоженный вид. Немного поискав, я нашла уличный кран с водой и полила растения, заканчивая свою работу. С чувством выполненного, долга, вернувшись домой, решила приготовить обед, но тут зазвонил телефон, высвечивая номер моего адвоката. «Доброе утро, Анна. Я еду к вам и хочу узнать, надо ли что-то купить», — сказал он. «Если можно, то возьмите белого хлеба и молока». Все остальное мы купим завтра. Доедем до супермаркета, который видели по дороге. Отозвалась я. Думаю, что это правильно. В деревенском магазине дороже. Рядом с супермаркетом есть крытый рынок. Там можно купить овощи, фрукты, мясо и все остальное. Скоро буду. Виктор действительно быстро приехал. И привез все заказанное вместе с коробкой пирожных. Вот. Ознакомьтесь с бумагами и подпишите. Завтра с утра поеду в ваш город. Садясь за стол, пояснил он и принялся пить предложенный мной кофе, пока я читала документы и подписывала необходимое. У меня есть пара вопросов. Мне нужны адреса вашей работы, ведь вы же увольняетесь, правильно? И что необходимо делать с квартирой? Вы будете ее продавать? Задал вопрос мужчина, наблюдая за мной. Адреса вот, ответила я и протянула ему лист бумаги. Еще здесь указан номер телефона Марины, и да. «Квартиру нужно продать. Я не хочу туда возвращаться. А сыну куплю жилье в Туле». «Все понял. И тогда я поехал. Буду связываться с вами по мере возникновения вопросов. Да и вы звоните, если будет нужно». Распрощался Виктор, подрываясь с места и отправляясь по делам. Проводив его, я приготовила обед и разбудила сына. «Стас, скоро обед. Вставай. Еще и машину надо попробовать. Ведь завтра хочется в магазин поехать». Заглянув к нему, проговорила я. «А документы?» Спросил он, высовываясь из-под одеяла. «Адвокат привез временное разрешение, поэтому вставай». Наскоро перекусив, сын открыл гараж и ворота, а я села за руль нашего автомобиля, принюхиваясь к запаху новой кожи. Заведя двигатель, вслушалась в его тихое гудение, с ужасом вспоминая свою битую жизнью старенькую Вольво. Ее грохот разносился на километры, но запчасти оказались дорогими, поэтому я ее и продала, когда она окончательно сломалась. Мягко тронувшись с места, выехала за ворота, Остас закрыл их и хотел сесть в машину, но его опередил кот, который вроде бы оставался в доме. «Кажется, что ему понравилось путешествовать», — засмеялся сын, укладывая багги к себе на колени и пристегиваясь. «Думаю, он просто боится, что мы его оставим», Неожиданно догадалась я, наблюдая за тем, как любимец с мурлыканьем вцепился в его руку. «Глупый ты же наш! Как мы тебя оставим?» Произнес Стас, заглядывая коту в глаза, за что тот лизнул ему нос.